Мне уже приходилось воевать на аренах, и каждый раз везло. Но когда я вышел на арену «Авангарда», то сильно призадумался насчет того, повезет ли мне на этот раз. Борги изрядно постарались для того, чтобы привести заброшенный стадион в соответствующий вид. Напротив одной единственной трибуны появилась вторая, практически такая же. Сам стадион был обнесен довольно высоким забором из плит. Походу, ради такого дела борги разобрали пару близлежащих панельных домов. С учетом того, что они вовсю используют пленных рабов для своих нужд, для них это расплюнуть. При этом трибуны возвышались за забором, в котором имелись лишь несколько стальных ворот для выхода бойцов. Деревья и кусты, которые за годы после аварии выросли на стадионе, корчевать не стали. Наверное, для аутентичности. Не зря же эту арену зоной назвали. И походу для нее же Борги каким-то макаром отбуксировали сюда несколько аномалий. Любому, кто немного пошатался по зоне, ясно, что означает многохвостая проплешина среди стадиона, заляпанная высохшими бурыми кляксами. Гравий-концентрат. Мощный. И явно голодный, так как изо всех сил старается казаться незаметным. Чуток поводель воздух колышется, заворачиваясь в почти прозрачную, практически невидимую спираль. Веселый призрак. Пустой внутри, как желудок сталкера, не жравшего неделю. Вон там земля слегка подпеклась, Высохла, распалась на комочке. Жара маскируется сто пудов. Электроду маскироваться сложнее, но тоже старается не отсвечивать, хотя по треску разрядов его даже зеленая отмычка распознает. Рядом со мной шлепнулось тело избитого бандита, которого с душой так швырнули на землю в Борге, вынесший его на руках. Молодец татуированный, даже не застонал, а может, умер. Если так, то для него же лучше, ибо, боюсь даже представить, Что еще интересного припасли изобретательные Борги для нас на этой арене смерти? Трибуны, кстати, были забиты зрителями до отказа. Причем, к своему удивлению, я увидел на них не только борговцев, но и вольных, с которыми у красно-черных вечная война за сферы влияния. И бандиты там были, и обычные сталкеры. Понятно, «Авангард» предприимчивые Борги объявили демилитаризованной зоной. Вон и плакат висит в их духе, зрители внимания – На территории арены зона применения оружия строго запрещено. Нарушители расстреливаются на месте. Что-то похожее я однажды видел. И до сих пор для себя не решил вопрос. Если применение оружия запрещено, то из чего же расстреливаются нарушители? Кстати, получается, что нам, участникам шоу, тоже применение запрещено. Мы ж на территории арены находимся. Впрочем, вопрос так, для того, чтобы мысли в голове погонять. Внутри арены применяю не хочу». Причем поверх забора, на пару метров вверх, возвышается дополнительное ограждение, как я понимаю, из бронестекла. Чтоб участники шоу ненароком в зрителей не попали. Кстати, недешевое удовольствие, но борги могут себе позволить красиво обставить бизнес. Отобьется затея сто пудов в зоне с развлечениями туга, А тут все, чего может пожелать душа, жадная до кровавых зрелищ. Бандит пошевелился. Неторопливо переместился из положения лежа в сидячее, поморщился, сплюнул кровавый комок вместе с выбитым зубом. Потрогал целой рукой разбитую и скрипнул оставшимися зубами от боли. «Вторая цела?» — поинтересовался я. «С какой целью интересуешься?» — поволчий оскалился татуированный. Вместо ответа я достал свой второй стреляющий нож, который вернули мне Борги, проверил наличие патрона в рукояти и протянул бандиту. «Знакомый аппарат». «Разберусь», — буркнул татуированный, и добавил, «благодарю, за мной долг жизни». «Кукушку в следующий раз придерживай, когда она закипает. Тогда и долгов меньше будет», — сказал я, державал на изготовку и пристально наблюдая за ареной. Кстати, понятно, что имел в виду командир Боргов, когда говорил, «без команды не стрелять, иначе пеней на себя». На краю поля была оборудована вышка, на вершине которой за внушительным орудийным бронещитом Удобно расположился пулеметчик. Из прорези щита торчал узнаваемый ствол крупнокалиберного пулемета. То ли Владимирова, то ли утес. Отсюда не разобрать, но знакомый дульный раструб как бы намекает, что будет с тем, кто решит стрелять без команды. Тем временем из соседних выходов нашей трибуны выводили новых участников шоу. Первый, судя по одежде, сталкер-одиночка с на наперевес. Мощный агрегат доводилось стрелять, но тяжеловат, и в неумелых руках неповоротлив, ибо сделан на базе ручного пулемета Калашникова. Хотя на близком расстоянии – жуть, особенно если примкнут магазин на 10 охотничьих патронов, снаряженных экспансивными пулями, расширяющимися при попадании в тело противника. Второй боец был в дорогущем штурмовом армейском бронекостюме, укомплектованном полиуретановыми бронепластинами. Такие только для высшего офицерского состава делают. Легкая, почти невесомая многослойная броня эффективно поглощает энергию пуль и гранатных осколков, которые просто ввязнут в ней, как мухи в меду. На голове бойца красовался непрозрачный защитный шлем, в руках пушка Гаусса. Ну офигеть! И как такого валить? Хотя если виприносец из своего аппарата с близкого расстояния по коленям этого монстра стрелять начнет, думаю, тому не поздоровится. В броне, защищающей ноги, слишком много сочленений, из-за чего полностью погасить энергию удара пули не получится. Даже если полиуретановые пластины выдержат, запреградное действие пули все равно будет катастрофическим для суставов. Третий был явно из воли. В среднем бронике не особо тяжелым, но достаточно эффективным. В руках облегченная десантная версия американского пулемета «Миними». Жесть. По команде «ФАС» я бы этого больше других опасался. Вольные по жизни безбашенные, и если он начнет поливать из пулемета в режиме «все против всех», то шансы к выживанию у меня довольно тухлые. Потом фифа вывели. Выглядящего неважно. Похоже, побили его за вздорный характер. Небось, приложил ментально кого-то из боргов, и его в ответку тоже приложили. Не ментально. Но тут вывели следующего бойца, и я слегка подвис. Это явно был перевозчик, в смысле Харон. В том же гнилом экзоскелете, который намертво прирос к телу главаря группировки фанатиков монумента, частями прикипел. Только сейчас я смог как следует рассмотреть хорона, так сказать, в полный рост. Тогда за столом в ресторане повара, только мельком увидел, не осознал изменений, произошедших с ним. Было такое впечатление, словно хозяин антикварной брони экстремально обожрался какими-то суперстероидами, и его экзо разорвала изнутри жуткими с виду мышечными буграми. Правда, выглядел Харон тоже не фонтан. Еле ноги волочил, будто пьяный или сильно больной, а может смертельно уставший. Два борга, конвоировавшие пленного, подталкивали его в спину стволами автоматов, причем довольно сильно придавая ускорение еле идущему пленнику. Оружия при хороне не было, поэтому складывалось впечатление, что главаря монументовцев вели на убой. Впрочем, так оно и было для всех нас. Потому что когда, гремя стальными заслонками, распахнулись ворота выхода в противоположные трибуны, я понял, что нам всем хана. Сначала на арену трое снарков выкатились, как обычно, передвигаясь немного боком на четырех конечностях. Страшные, облезлые, человекообразные твари, возможно, когда-то реально бывшие людьми. На мордах противогазы, надорванные снизу и открывающие мощные челюсти с острыми акулими зубами. Даже если противогазов и не было изначально, Борги постарались, натянули их на полузгнившие хари мутантов. Для зоновского колорита воспитанного во множестве романов о зоне. В моих в том числе. Сразу за ними вышли трое ктулху. Здоровенные мускулистые твари, также похожие на людей. Только на месте рта пучок щупалец. И глаза белые, будто в глазницы мутантов шарики от пинг-понга запихали. И когти на лапах длиной в половину клинка моей бритвы. Пожалуй, к Тулху одни из самых страшных мутантов зоны. Одни из. Потому что следом за ними на арену степенно вышел еще один персонаж. Маленький, упитанный, мордатый карлик в грубо сшитом черном балахоне. Бюргер. Так прозвали сталкеры этих мутантов, с виду напоминающих маленьких толстяков, любителей пива из какого-то старого немецкого журнала. Но, блин, твою щекастую маму. Я как-то сразу понял, из чего сшит балахон этого карлика. Из кожи. Человеческой, крашенной кровью, которая, впитавшись в жуткий материал, протухла и почернела. Такого рода одежда без нормальной выделки быстро гниет и расползается, поэтому на балахоне мутанта тут и там красовались заплаты. Некоторые темно-вишневого цвета, свежие, еще не успевшие почернить. Впрочем, я человек не впечатлительный. Много чего в зонах повидал, и одежды из человеческой кожи меня не удивить. Другое дело, что Бюргер был матерый, старый, изрядно натренировавшийся за долгую жизнь двигать и швырять ментальными ударами что угодно. И кого угодно. Еще не успели к ктулху со снархами, как следует прикинуть, кого из нас им проще и интереснее сожрать, как Бюргер, мигом вычислив фыфа, поднял его в воздух. На расстоянии метров в тридцать. Легко, как ребенка. И замер, скрестив лапки на груди и довольно скалясь во весь свой широченный зубастый рот. Ну а чего? Он правила арены не нарушал, только приподнял противника над землей. Это ж не драка. Так, шутка, можно сказать. Надо отметить, что мутанты реально соблюдали правила. Никто не бросился на нас. Стояли, тупо глядя в нашу сторону. Подозревая, что ктулху и снарков бюргер держал. Он на самом деле и был командиром группы мутантов. Разумным. И потому втройне опасным. Итак, господа зрители, перед вами участники сегодняшней арены — Неожиданно проорал Матюгальник, закрепленный на вышке и чуть ниже поста пулеметчика. «Семеро сталкеров против семи мутантов. Все ставки уже сделаны перед началом боя, поэтому позвольте начать». «Хрень!» — рявкнул с противоположной трибуны чей-то голос. «Двое сталкеров вообще без оружия. Один то ли ребенок, то ли мутант какой-то недоделанный. Тот, которого Бюргер над землей подвесил. Подстава нах, деньги назад!» «Прошу заметить!» — проревел Матюгальник. Походу, тот, кто в него надрывался, был уполномочен чутко реагировать на вопли с трибун. По правилам арены, все участники выступают с тем оружием, которое находилось при них в тот момент, когда они были отловлены на зараженных землях. Если сталкер умеет выживать, он выживет в зоне. Если нет, это только его проблемы. Итак, начали. Пока оператор Матюгальника реагировал на критику, Что всегда я сделал бесполезное и неблагодарное, так как любого критикующего можно переубедить только пулей в лоб и никак иначе, я сосредоточенно представлял себе мантикору, чудовище из другой вселенной, которое убил мой ученик. Таким образом, я могу ускорять свое личное время, отчего весь остальной мир для меня начинает двигаться медленнее. Если получится, то, возможно, я успею что-то сделать после того, как Бюргер отпустит свою жуткую армию. Одного ктулху сталкеры порой в три полных автомата остановить не могли. А тут трое. С пристежи в виде снарков, обожающих впиться в ногу противника и висеть на ней, словно бультерьер, глотая кровь, пока жертва не потеряет все силы. Или прыгнуть и в горло. Или колено сломать ударом задней лапы, которыми они легаются не хуже лошадей. Ну и бюргер в арейгарде. Живучий и прыгучий, способный предугадывать мысли стрелка, и уклоняться от пуль, выпущенных в него. Походу, прав был тот трибунный крикун. Хрень полнейшая, а не арена. Кровавое смертоубийство, затеянное боргами на потеху публики. Правда, на этот раз они явно равновесие сил не рассчитали. Неинтересная будет арена. Что, впрочем, не отменяет моего железного принципа бороться до конца. Начали! Слово растянулось, распалось на слоги, потом на буквы. Стало длинным, скучным и монотонным, как гудение оснуло осенней мухи, вяло бьющееся об стекло. Получилось. Сработала моя суперспособность. Только надолго ли? Раньше дольше получалось. Сейчас хорошо б секунд в тридцать хотя бы ухватить, пока время вновь не наберет свою обычную скорость. Я ухватил все, что смог. Ближайший ко мне к Тулху ринулся ко мне, растопырив лапы и ротовые щупальца. «Тактика у этих тварей простая». Обхватит, сдавит, ломая ребра и не давая вздохнуть. И щупальцами за голову. Верхними за лицо, где куча кровеносных сосудов, а боковыми за шею, там, где две сонные артерии проходят. На щупальцах к тулху находится множество мощных присосок, которые силой тяги просто рвут кожу, после чего в желудок мутанта начинает хлестать поток крови. За несколько секунд человек теряет сознание, и все. Отходился сталкер по зоне. Однако, когда твое личное время ускорено, у тебя появляется шанс. Ктулху убежал быстро, очень быстро. Но я все-таки успел вскинуть вал и относительно неторопливо всадить две последние пули в белые глаза мутанта. Каким бы ни был Ктулху сильным, ловким и офигенным, без глаз из него боец не важный. Взревев от боли и ярости, мутант поймал лишь воздух на том месте, где я только что стоял. Но меня там уже не было. Сместившись в сторону, Я схватил пустой автомат за ствол и метнул его в бюргера, словно городошную биту. Карлик, без сомнения собиравшийся размазать фифа об забор, делать это не торопился. Поворачивая Шама в воздухе и так и эдак, словно прикидывая, как лучше казнить более слабого или просто ослабленного телекинетика. Видно было, что сжал он фифа ментальными тисками так, что едва не задушил. И ведь безошибочно выбрал сволочь собрата по псиоружию мгновенно распознал и сейчас смаковал момент перед тем, как казнить конкурента. И тут вал в морду летит. От такой наглости Бюргер слегка офигел. Разрыв шаблона всегда легкий шок для любого живого существа. Когда в тебя стреляют, это понятно, а когда автоматами кидаются словно палками. Бред какой-то. С того офигения Бюргер на мгновение утратил контроль над ФЫФом, отчего тот, упав с высоты полутора метров, смачно плюхнулся на задницу. Автомат, резко изменив траекторию, полетел обратно, в меня, с безумной скоростью вращаясь в воздухе, словно пропеллер. Для бюргера средних способностей такой трюк расплюнуть. Что уж говорить об этом карлике, который явно был очень сильным. Скорость полета автомата была столь велика, что я даже в замедленном режиме не успел увернуться. Прыгнуть-то я прыгнул, но вал настиг меня в полете, долбанул в грудь и отбросил к забору, об который я и приложился весьма неслабо. Странное это состояние, когда получаешь триндюлей в режиме ускоренного личного времени. Словно в замедленной съемке летишь по воздуху и фиксируешь то, что происходит вокруг. А потом, грохнувшись об забор, дофиксироваешь, сползая по нему, словно мокрая тряпка. В общем, пока я летел и потом сползал, успел всю картину боя рассмотреть в деталях. На безглазом ктулху повис татуированный. Запрыгнул со спины, обхватил за шею покалеченной рукой, А здоровый хреначал ножом, втыкая его в морду мутанта в режиме швейной машинки. Только обрывки щупалец во все стороны разлетались. Герой, ага. Интересно, через сколько секунд Ктулху сообразит, что у него болят не только пустые глазницы, из которых хлещет гнойная кровь, но и вся остальная морда тоже. Второго Ктулху держал на длинной очереди пулеметчик, будто медведя на рогатине. Но мутант все равно пер вперед, выпучив белые глаза и разъявив щупальца. При этом в ногу пулеметчика впился Снарк. Эпичная картина. Третий Ктулху с офигенной дырой в груди ударил по голове типа с пушкой Гаусса. Тоже эпичная картина, воспринимаемая мною условно в замедленной съемке. Мутант с и распростертой в воздухе и стрелок, которому явно не позавидуешь. Походу он успел выстрелить в мутанта расширяющейся пулей, а Мут, в свою очередь, успел добежать до стрелка и хренакнуть ему когтистой лапой по шлему. И теперь они летели по воздуху. Стрелок в одну сторону, шлем в другую, а с пушка в третью. Сталкера свеприм, жрал Снарк. Сидел у него на груди и драл горло гнилыми зубами. Трындец выприносцу, одним словом, упокой его зона. Выстрелил по в вертлявого мутанта и не попал. А тот прыгнул и не промахнулся. Сбил добычу с ног и теперь питается. В натуре не арена, а срез зоны. Оставшийся Снарк бросился на Харона, но не рассчитал силенок. Прыгнул на свиду снулую добычу и попался. Предводитель монументовцев подставил руку под укус, принял его на свое мускулистое мясо, убедился, что длинные зубы мутанта плотно застряли в плоти и, схватив снарка за верхнюю лапу, рванул, выворачивая ее из сустава. Подгнившая плоть не выдержала, и сейчас я наблюдал, как конечность мута отрывается от тела. Неприятное зрелище, если честно рвущиеся лохмотья почерневшего мяса, лопающиеся нити сухожилий, капли зеленовато гнойной крови, медленно летящие по воздуху. Зато за Фифа я порадовался. Шлепнувшись задом об землю, он явно разозлился, аж глаза выпучились, в том числе и пятый, который прорезался от ненависти, разорвав скрывающую его кожу на два вертикальных века. А еще я увидел, как растерянно болтая конечностями, поднимается в воздух бюргер, которого невидимая ментальная рука тащит к жаре. И как аномалия, немедленно проявившаяся как столб неистового пламени, нетерпеливо протягивает к живой плоти огненные ложноножки, чем-то похожие на ротовые щупальца ктулху. Такая вот живописная картина открылась мне, пока окружающий мир медленно, но верно ускорялся, ибо трудно управлять своими офигенно крутыми суперспособностями, получив мощнейший удар прикладом в вала под дых, Тут бы вспомнить, как дышать уже за счастье. Но я еще успел подробно рассмотреть, как татуированный, продолбив ножом в морде слепого Ктулху кровавую дыру, приставил к ней рукоять стреляющего пистолета и нажал на спуск. Как второй Ктулху с отверстием в груди, куда можно две руки просунуть, медленно оседает на залитую кровью землю. Будь ты хоть супермутант с суперрегенерацией, Но когда в тебе сквозная дырища, в которой болтается размочаленный позвоночник, выжить все равно не получится. Как третий тулху все-таки добрался до ослабевшего пулеметчика и впился ему в лицо своими щупальцами. И так сдох на радость снарку, которая аж подпрыгнула от счастья. Надо же, не только мясо, но и вся кровь ему достанется. И как судорожно дергается бюргер, которого Фыв определил в самый центр жары. А потом мир снова стал таким же, как обычно и я услышал неистовый рев, несущийся с трибун. Зрители аж хором со своих мест вскочили, чтобы получше рассмотреть подробности кровавой бойни. Харон отбросил в сторону разорванное тело снарка и двинулся ко второму, который с увлечением жрал сталкера, заглатывая целые куски мяса и при этом запрокидывая назад уродливую голову, словно гусь, стремящийся пропихнуть в себя за один раз как можно больше, вдруг второго случая не представится. Но тварь оказалась понятливой. Оценила судьбу одного из своих сотоварищей, валяющегося на арене по принципу «одна нога здесь, другая там». Снарк отпрыгнул в сторону от трупа и, оскалившись, зашипел. Впрочем, Харона это не смутило. Он как шел на мутанта, слегка покачиваясь, но вполне уверенно, так и продолжал идти. Думаю, когда этот рыцарь в драных доспехах прижмет Снарка к краю арены, тому не поздоровится. Впрочем, сейчас мое внимание было приковано не столько к затухающей битве, сколько к человеку в бронекостюме, валяющемуся на земле. Ктулху в предсмертной ярости сумел сшибить шлем с головы стрелка, продырявившего его из пушки Гаусса. И теперь я слегка офигевал от того, что видел. Потому что стрелком этим был никто иной, как профессор Кречетов. Получается, его борги заловили и выкинули на арену. Не знали, кто он такой? Вряд ли. Тогда как он попал сюда? Впрочем, это все было очень второстепенно. «Потому что мы, похоже, выиграли эту битву. Два оставшихся снарка благоразумно свалили на другой конец арены, где забились в угол, готовые броситься на любого, кто попытается их оттуда вытащить. Крысы, кстати, так же поступают, когда их жизнь прижмет. И не завидую я тому, кто попытается тех мутов из спасительного угла выковырить. Хотя, если разобраться, у снарков был шанс нас всех добить. Сейчас, если броситься на наш поредевший отряд обессиленной битвой». Но не бросились, предпочли не рисковать. Я же, наконец, продышался и попытался встать. Получилось, хотя для этого пришлось опереться об стену арены. Итак, что мы имеем? Фэйв сидел на пятой точке, тупо уставившись на жару, в которой медленно, словно на гриле, вращался горелый труп бюргера. Уже не труп, а так, головешка бесформенная. Харон стоял неподалеку, похожий на страшный, уродливый памятник. Ждал. Чего? А это мы все скоро узнаем. Все, кто остался в живых. В отличие от сталкера-одиночки и пулеметчика из воли, чьи мертвые тела остались лежать на пропитанной кровью земле арены. Татуированный сосредоточенно выковыривал ножом мозг из башки добитого им ктулху. То ли крышей поехал, то ли таким образом реализовывал своеобразный концепт контрольного выстрела. Ведь каждый знает, что если вышибить или выковырить мозги из черепа этого мутанта, то он уже точно не оживет. Хотя после того, что сделал с головой мута татуированный, и без выковыривания мозгов ясно, что ктулху трындец стопроцентный. Ну и Кречетов тоже был вроде живой и относительно целый, только за голову держался, ковыляя к своей пушке Гаусса, которая после удара ктулху отлетела метров на пять, чуть ли не мне под ноги. Понятное дело, после такой затрещины у профессора наверняка контузия. Не было бы шлема, пожалуй... Умная голова Кричетова запросто улетела бы за пределы арены, словно футбольный мяч, А так продуманная защита смягчила удар. Вот только насчет крепления шлема к броневоротнику конструкторам навороченного костюма следовало бы серьезно задуматься. Итак, нас осталось пятеро. И что дальше? Ответом на этот вопрос с вышки простучала длинная пулеметная очередь, и на другом конце арены два трусливых снарка превратились в одну груду окровавленного мяса, частично размазанного по бетонной стене арены. «Трусам не место в зоне!» — жизнерадостно проорал Матюгальник. «А мы все поздравляем пятерку победителей. Но в то же время мы помним правила. Арену покинет только один. Пятерых мы отпустить не можем. Поэтому ровно через одну минуту наше шоу продолжится. А чтобы нашим участникам не было скучно убивать друг друга, мы решили их немного подбодрить. Поэтому встречайте новых участников арены». Вас, дорогие и уважаемые зрители, ждет новый потрясающий бой. Пятеро победителей против пятерых мутантов зоны. Что ж, понятно. Живыми нам уйти не дадут. Признаться, я особо и не надеялся на благородство Боргов. Нас сюда привели эффектно умирать, и ни зачем иначе. Ладно, пусть так. Мне не привыкать драться до конца. Привычка такая, даже когда шансов на победу просто нет. Потому что там, на другом конце арены, из ворот выходили новые мутанты. Два Квазимяса, два Снарка и Ктулху. Необычный, как их довольно часто можно встретить в зоне, а Болотный. Помнится, мы с Виктором Савельевым, Жилой и его ручным мутантом одного такого завалили. Вчетвером. Но чего нам это стоило? — Ну вот и все, — буднично сказал Кричатов, подходя к нам и проверяя на ходу свою пушку Гаусса помочился от резкого движения, посмотрел на счетчик зарядов. «И сколько осталось?» — поинтересовался я. «Один», — вздохнул профессор. «Пожалуй, для себя оставлю. Неохота мне подыхать в пасти того чудища. Или, может, все вместе в концентрат шагнем? Быстро будет, надеюсь, безболезненно. Тебя как звать-то, сталкер?» «Хех, не узнал. Хотя как тут узнаешь с моей-то новой рожей? Впрочем, не до знакомства сейчас». Я молчал, наблюдая, как Харон поднимает фыфа с земли, берет его под мышку и, обогнув злобно стрекотавший молниями электрод, направляется к нам. Татуированный тоже прекратил свое неаппетитное занятие, пнул напоследок практически пустой череп к тулху и направился в нашу сторону. Это нормально. В случае смертельной опасности живым существам одного вида свойственно сбиваться в стаи. Даже если толку от этого немного в боевом плане, то подсознательно вместе помирать всяко легче, чем по отдельности. А поскольку все мы здесь в той или иной степени мутанты, то попытка перед лицом неминуемой смерти собраться в одну кучу вполне оправдана. Животный инстинкт, ё-моё. И тут меня осенило. А что если... Я сунул руку за пазуху и вытащил Кэпа. Может, удастся пробить кротовую нору в пространстве и свалиться с этой проклятой арены? Нет, дохлый номер. После извлечения сотника Иеремея артефакт был едва жив. Трудно далась ему сложная операция по оживлению трупа. Кэп сам был готов вновь превратиться в безжизненный камень. Лишь слабая мерцающая точка в середине артефакта свидетельствовала о том, что он пока еще не впал в анабиоз. Что ж, значит, увы, не прокатило. На этот раз точно придется подыхать. Ну ладно, хоть на арене, а не черт знает где и как. И они, мать их, все запомнят, как умирают сталкеры. Я совсем уже было собрался засунуть копа обратно во внутренний карман камуфлы, вытащить бритву и показать этим уродам, собравшимся поглазеть на чужую кровь, что есть такое наш последний и решительный бой. Но внезапно окрик Кречетова остановил меня. Слышь, Сталкер, откуда это у тебя? блюда буркнул я. Тебе-то какая разница? Это проводник, верно? не унимался Кречетов. Я не ошибаюсь. «И что?» — пожал я плечами. «Сам же видишь, он еле живой». «Снайпер, скажи ему, чтоб меня отпустил», — жалобно попросил Фыв. «А то тащит честного шама, как мешок с дерьмом». «Снайпер?» — глаза кричато округлились. «Ты? А что у тебя с лицом?» «Побрился», — скривился я. И добавил уже для всех. «Ну что, походу минута наша вышла. Пора готовиться достойно отправиться в край вечной охоты». «Снайпер». «Ну да, проводников в зоне всего два, и первый у лесника», — пробормотал себе под нос Кречетов. «Как же я сразу...» «Стоп, эй, меченосец!» Я удивленно обернулся. «В зоне меня так вроде еще никто не называл. Интересно, откуда Кречетов в курсе? Или я чего-то забыл? Хотя сейчас-то какая разница?» «Слушай внимательно», — быстро затараторил профессор. «Ты же умеешь замедлять личное время, верно? Не отвечай, я это и так знаю. Короче...» Тот, кто умеет его замедлять, должен уметь и останавливать. Пусть ненадолго, но должен. Это же логично, верно? Так вот, если я сейчас выстрелю из пушки Гаусса энергетическим зарядом в твой артефакт, он зарядится мгновенно. Но ты должен успеть. «Начали!» — истошно заорал Матюгальник. И я увидел, как в нашу сторону неспешно отправились мутанты. «Недалеко им идти, всего-то стадион пересечь. Могли бы и в несколько прыжков преодолеть». Просто болотный ктулху, которого остальные и априори признали вожаком, то он задает. Неторопливо так ведет свою стаю через арену. Играет на публику. — Панты колотят, паскуда! — прошипел татуированный недоброскалясь. — Ничего, я и до его мозгов доберусь. Правда, прозвучало это как-то неуверенно. — Дай мне проводник! — заорал Кричетов. — Да на! — сказал я, протягивая ему артефакт. — Какая разница? Хрен я сейчас время замедлю. «После того, как только что это сделал». «Проверено. В лучшем случае на следующие сутки получится». «А ты попробуй», — неожиданно сказал Харон, уставившись на меня своими немигающими гляделками. «Вдруг выйдет». Сбоку от меня сверкнул беззвучный выстрел. Это, положив артефакт на землю, в него выстрелил Кречетов. И, отбросив бесполезную винтовку, уставился на образовавшийся после энергетического удара шар белого огня из которого во все стороны торчали отростки, вибрирующие то ли от боли, то ли от восторга. И тут во мне что-то надломилось, Похоже, дала трещину моя непоколебимая уверенность в том, что я сейчас красиво и эффектно подохну, рубясь с целой стаей мутантов. Уже выстроил ее в себе, взлелеял, свыкся с нею. Но тут увидел печальные глаза Фифа, которого Харон наконец опустил на землю. Настю вспомнил, по которой Шам страдает. Блин. «Я ж не один тут. Вместе со мной те, с которыми я только что дрался. Пусть некоторые из них враги, но сейчас-то по факту боевые товарищи, а ради тех, с кем плечом к плечу воевал, может и стоит попробовать невозможное». «Ладно», — сказал я. «И честно попробовал, вызвав в памяти знакомый образ чудовища из намирия. И ничего не произошло. Так и должно было быть. Невозможно дважды через маленький промежуток времени». «Думай». Внезапно взревел Харон. «Не рядом со мной, а во мне. В моей башке. Знакомый голос, тот самый, который слышал я в подвале ДК «Энергетик», где не был никогда в своем физическом теле, но все-таки был. В тот день, когда мои товарищи вели неравный бой с фанатиками монумента, а я договаривался с Хароном об обмене. Моя жизнь за их жизни. До сих пор не понимаю, как мне это тогда удалось, но я договорился». И почему главарь монументовцев все еще не забрал то, что ему принадлежит по закону зоны, для меня загадка. «Думай!» — ревела в моей голове. «Если хочешь, чтобы я списал тебе твой долг, думай, сталкер! Изо всех сил думай!» Внезапно я почувствовал, как в меня извне вливается поток энергии. Чужой, темный, страшный. Замогильный, если можно так сказать. Воняющий разложением и безысходностью. Омерзительное, словно выделение выделении слизняка. Но в моем случае выбирать не приходилось. Я мысленно подхватил этот поток, словно плохой художник плеснул эту грязь на блеклый образ мантикоры, рожденный моим сознанием, и с удивлением увидел, как чудовище преображается. Становится все чаще и объемнее, как проявляются все мельчайшие складки на его теле, перевитом толстенными мышцами, как наливаются жутким блеском глаза на боках твари, и сверкает осклизлым серебром шип на ее хвосте. А еще, прямо через пугающий реальный образ скалящейся мантикоры, я увидел, как там, на арене, мутанты, наконец, берут разбег для того, чтобы единым ударом разметать, разорвать в клочья тех, на кого их натравили. Нас. Они бежали прыжками, словно почувствовав, что с их потенциальными жертвами происходит нечто странное. А на странности врага следует реагировать только одним способом — уничтожить как можно скорее, пока этот странный враг не уничтожил тебя. Эту аксиому в зоне знают все, и люди, и мутанты. Общая она для всех, единая. Они приближались. До нас оставалось всего ничего, метров десять от силы, даже меньше, когда я понял, что твари замедляются. Сейчас они были похожи на мух, попавших в банку с прозрачным медом. Жуткие, с разъявленными пастями, выпученными бессмысленными глазами. Остановившиеся в движении, в том числе и болотную ктулху, что-то понявший раньше подопечных, распластавшейся в прыжке, и зависший на середине этого прыжка прямо в воздухе. «Б-стр-е-е-е!» Голос, прозвучавший за моей спиной, был полон боли. Я обернулся. Фив Кречетов, татуированный бандит, также застыли, словно внезапно окаменели. Лишь хорон двигался. Странно, словно со страшными усилиями, раздвигая тот вязкий мед, в который превратилось окружающее пространство. «Быстрее стал, Кер», — повторил главарь монументовцев, — «я держу». Изо рта Харона медленно, словно нехотя, вытекла капля крови и застыла возле рта черно-красным шариком. Внезапно я понял, что держит этот то ли человек, то ли мутант. Мое личное время, которое я бы никогда не остановил в одиночку. При этом он как-то мог общаться со мной в этом состоянии, синхронизировал наше ускорение, или просто подключился ко мне, словно ментальный аккумулятор, и сейчас подпитывал меня своей энергией. Хотя не наплевать ли, как и что. Главное, что у меня появилось несколько секунд на то, чтобы подхватить с земли рогатый шар пульсирующей энергии и крутануть его так, словно я высверливал им в пространстве большую дыру. Ладони пронзила адская боль. Но мне было наплевать, что происходит с моими руками. Сейчас я пытался спасти не только тех, с кем сегодня дрался плечом к плечу, но и японца с Рудиком. Тех, кого пообещал вернуть к жизни, и ради которых из торговца превратился в наемника. Хотя, если разобраться, любой наемник – тот же торгаш, только со специфическим товаром. И законы у них похожие, что контракт превыше всего, что хабар превыше всего. Один хрен, по сути, если разобраться. Думать об отвлеченных вещах – самое милое дело, когда нужно хоть как-то унять нереальную боль в руках для того, чтобы не выронить из них вибрирующих пучок энергии. К слову сказать, пространство поддалось легко. Мне уже приходилось проделывать в нем кротовые норы, но сейчас процесс шел просто отлично. Видимо, дело в количестве энергии, закачанной в Кэпа. Мы ведь тоже лучше работаем, если нас хорошо кормить. Ну и вот. Кэп резал как по маслу. Не прошло и нескольких секунд, как передо мной изъял огненный портал, в который запросто мог пройти человек не очень высокого роста. Хотя и баскетболист бы прошел, согнувшись в три погибели. А в руках у меня лежал кэп, довольно сверкающий своим обычным золотом. Избавился от пережора и счастлив. Небось распирало его, как любителя похавать, напихавшего в себя за праздничным столом сверхмера. А сейчас зашибись ему, доволен. Теперь бы понять, что у меня с руками. Но об этом потом. Превозмогая боль в ладонях, я сунул Кэпа обратно за пазуху и, схватив фифа за шкварник, швырнул его в кротовую нору. «Ох и тяжел же, Шам!» Впрочем, таскать что неподвижное тело, что мертвое — всегда занятие непростое. Вроде при жизни был человек с виду не тяжелый, а как помер, так хрен поднимешь. Да, про это я думал, пока Кречетова к порталу волок. «Твою ж душу!» — отожался профессор словно боров. Ну, конечно, торговля научными достижениями и ценными сталкерами, поди, дело прибыльное. Вот и кушает хорошо, зараза. Впрочем, я справился. Уж больно не нравилась мне харя болотного ктулху, зависшая буквально в паре метров от меня. Щупальца во все стороны, глаза на выкате, ноздри раздуты. Жуть! Плюс Харон уже реально стонал в голос, чуть не выл, сдерживая время, оставшее сейчас для нас общим. Вот я и пер Кречетова, словно на скепидаренный и шаг, надрываясь, но делая. Еще один рывок, и профессор ухнул в кротовую нору. Как говорят десантники, второй пошел. Ну зашибись, теперь татуированный. На секунду я засомневался, надо ли его спасать. Уж больно устал я, но с такой позиции, если разобраться, и Кречетова спасать не стоило. Да и фифа тоже. Прыгнул сам в портал, и нормально. А остальные пусть со своими проблемами самостоятельно разбираются. На мгновение мне стало мерзко, от своих же собственных мыслей. Бывает такое, и, наверное, не у одного меня. Подумаешь что-то и удивишься, ну и урод же я. И чтобы как-то реабилитироваться перед самим собой, стискиваешь зубы и продолжаешь заведомо гиблое дело, осознавая, что хорон может в любой момент не выдержать, и тогда всем нам хана. Поэтому выход один, волочь татуированного к порталу как можно быстрее, и второго выхода просто нету. Третья статуя из застывшей плоти исчезла в кротовой норе. И тут я понял. Еще секунда, и хорон больше не выдержит. И я его тащить тоже не смогу, потому что не супергерой я из комиксов, чтобы таскать на себе мутантов с приросшими к ним экзоскелетами. Поэтому я сделал единственное, что мог. Рванулся со всей дурацкой мочи, забежал за спину хорона, подпрыгнул и изо всей силы нанес ему удар ногой между лопаток. Главарь монументовцев покачнулся, сделал два шага и обессиленно рухнул прямо в кротовую нору. Ага, получилось. Не зря ж я рассчитал, чтобы траектория моего удара, туша, хорона и портал оказались на одной линии. И тут прозрачный мед, в котором завис весь окружающий мир, вздрогнул. Вместе со мной, когда я осознал, что болотный ктулху, зависший в воздухе, стремительно начинает движение в мою сторону». А кротовая нора между тем начала стремительно сжиматься. Оно и понятно, три тела в нее провалилось. Как я понимаю, эти искусственные аномалии недолюбливают свою работу и при первой возможности стараются схлопнуться, особенно когда сквозь них проносится инородное тело. А тут целых четыре. Думаю, не работая в режиме ускорения личного времени, нора на фифе уже исчезла. А тут не успела. И сейчас активно наверстывала упущенное. Наверное, я никогда в жизни так не прыгал. у мне позавидовал, честное слово. Но когда прямо на тебя, разъявив ротовые щупальца, летит болотный ктулху, думаю, кто угодно так бы скакнул. Аж ноги жутко заныли, перекрывая этим своим нытьем адское жжение в ладонях. Да позвоночник, похоже, в трюселя осыпался. По крайней мере, нижняя его часть точно. Но я уже летел в огненном тоннеле, стенки которого неумолимо сжимались, А позади меня остались разочарованный рев болотного Ктулху и недоуменный гул толпы зрителей, внезапно осознавших, что кроме мутантов на арене больше никого нет.